«Эпилог. Я еще не раз вернусь и буду оставаться ночевать на улице Воинова, Но уже всегда буду проситься скорее вернуться на проспект космонавтов, к друзьям и книгам, в свою комнату. Бабушки и дедушки часто приезжали к нам, а я прятался за учебниками и стеснялся, когда они приходили за мной в школу или забирали из секций. Я ведь так гордился своей самостоятельностью. Они терпеливо принимали мое эгоистичное взросление». Спустя годы они все начнут уходить один за одним, а дом на Войнова будет стоять, покорно встречая новых жильцов, которые примутся безжалостно крушить стены и старинные камины в погоне за новыми стандартами. В проемах старых стен появятся новые стеклопакеты, нелепые, как избыток косметики на молодящейся старушке. Со временем и наша комната перешла посторонним людям. Новые жильцы перекрашивали потолки и лепнину, старательно затирая следы черноплодной рябины на падшем ангеле. Но она вновь и вновь проступала на его шкодном лице. Переклеивались обои на стенах, циклевались и перестилались полы, облицовывался новым кафелем старый камин. А в углу у кухни, под всеми слоями на куске бордовых обоев с золочеными вензелями навсегда остались отпечатки моих липких от меда рук, которыми я бросил монетку, чтобы однажды вернуться и только спустя много лет понять, что на самом деле никуда и не уходил.